102. Испанская инквизиция. 1481-1808. Мараны. Испанская инквизиция была порождена извращенным стремлением спасти души людей, подвергая мучениям их тела. Поскольку только хри искренние христиане могут попасть на небо, рассуждали инквизиторы, и все другие будут осаждены на вечные муки в аду, то есть смысл подвергнуть людей с недостаточной верой муками временным, до тех пор, пока они не примут Ешу еще на земле, так сказать, и тем спасут свои души от вечных мук о том свете. Вопреки бытующему заблуждению, инквизиция боролась не против евреев, а против всех заподозренных в ереси и лишь в том числе против обращенных в христианство евреев, поскольку они обращались в христианство как правило под давлением ради спасения своей жизни и имущества, У церкви был достаточно оснований сомневаться в их искренности. Инквизиторы через сеть осведомителей постоянно и тщательно следили за этими новыми христианами. Если какие-либо их действия наводили мысль на их тайном исповедовании иудаизма, например, воздержание от свинины при приготовлении пищи в субботу, то новых христиан вызывали на допрос. Инквизиторы, все они были священниками, Спрашивали у заподозренных, не являются ли они тайными приверженцами иудаизма. Если евреи сразу признавались, сообщали инквизиции имена других тайных иудеев, наказание было легким, проводилась религиозная церемония публичного покания, сопровождавшаяся различными унижениями. Из таких евреев изобличали в тайном соблюдении заповеди иудаизма, и они раскаивались лишь после этого, их ждала легкая смерть. Осужденного душили, прежде чем сжечь у столба. Тех же, кто отказывался покаяться даже после изобличения или имел мужество признать, что никогда не переставал считать себя евреев. Евреи подвергали неоднократным пыткам с целью заставить осознавать истинность христианства. За период, пока инквизиция обладала властью, тысячи тайных иудеев были вздернуты на дыбу. В горло им заливалась вода и тому подобное. Все это совершалось священниками которые заявили, что ими движет исключительно любовь к людям, которых они истязали. Тех евреев, которых инквизиторы не могли насильно вернуть в христианство, сжигали на публичной церемонии, известной как «Аутодофе» – «Акт веры». Евреи по имени Балтазар Лопес выделялись среди тысячи жертв инквизиции своим чувством юмора, который он сохранил до последних минут жизни. В июне 1654 года Лопеса вместе с девятью другими тайными иудеями приговорили к смерти на костре. Священник уговаривал его хотя бы в последний миг жизни признать истинность христианства, чтобы избежать самых страшных мучений. Лопес так и сделал, после чего другой инквизитор посоветовал ему возрадоваться, ибо его признание означает, что теперь Лопес попадет, несомненно, в рай. Когда палач приготовился задушить его, священник спросил Лопеса, искренне ли тот раскаялся. «Отец!» — ответил Лопес. «Неужели вы считаете, что в такой момент можно таки шутить?» Инквизиция преследовала и мертвых еретиков. Однажды, в конце 1480-го годов, кости ста мертвецов, которых которые при жизни были тайными иудеями, были вырыты, И публично сожжены. Испанские евреи, внешне принявшие христианство, но тайно остававшиеся иудеями, получили прозвище Маранов, презрительная кличка, означающая свиньи. Мараны держали свое иудейство в тайне. О нем было известно только ближайшим родственникам и другим маранам. Обычно они исполняли еврейские ритуалы в подземельях. Там обычно проводился и пасхальный седр. Мараны никогда не говорили своим маленьким детям о том, что они евреи. Сообщаем это лишь уже в том возрасте, когда они могли бы хранить это как тайн. Многие мараны позже бежали из Испании в более терпимые европейские государства, главным образом в Голландии. В течение времени практически все мараны, которые не покинули страну и не были схвачены инквизицией, растворились в испанском обществе. Историки заметили странную аномалию среди наиболее ревностных испанских католиков Немало обладателей фамилий вроде бы вроде как Левин. Веками семьи маранов, особенно в Португалии, где инквизиция появилась несколько позже, чем в Испании, сохраняли тайные традиции, напоминающие об их еврейском происхождении. Уже в 20 веке в Португалии была обнаружена группа людей, которые не ели свинины по субботам, хотя не помнили о истоках этого странного обычая.